Когда утром супруги спустились в полутёмный зал таверны, там было пусто, и как всегда висел кислый запах сейла. Неверный свет падал лишь через грязные окна, да от пары фонарей. За стойкой никого. Маятниковые двери распахнуты и подпёрты табуретом. Виднелась кухня, где тёя мыла пол. Доброе утро, поприветствовал её миг. Фихос уже спускался. Рыжеволоса разгнула спину и посмотрела на пиратов. Спускался — сказала она. — Сказал, что можете его не ждать, он передумал. Миг с Кайро переглянулись. Ничего удивительного в том, что Фихос их покинул. Многие бы на его месте, протрезвев, поспешили убраться подальше от людей, собравшихся лезть в бурые скалы. — Триста акул ему в глотку! — буркнула Кайро. — Вы пивоха подкильный! Что там кок кормить сегодня будет? — спросила она у хозяйки трактира. — Подождите чуть-чуть. Закончу, и будет вам все. Буркнула Тея и вернулась к мытью пола. Свободные моряки присели за столик, над которым горел один из фонарей. Ждать пришлось недолго. Минут через двадцать-двадцать пять Рыжеволосая принесла на подносе две тарелки с дымившимся омлетом, пару ламтей свежего хлеба, салат из овощей и поглиняной кружки с морсом. Когда пираты уже заканчивали трапезу, в зал спустился хозяин таверны. Байтрас выглядел помятым. будто выглушил на каноне 5-6 кружек цейла, хотя Мик мог поклясться, что тот не выпивал ни капли. Небрежно махнув пиратом, он прошёл в кухню. Нескольким мгновением пробыл там, а потом вышел с большой глиняной кружкой, подсел за столик к супругам. Оказалось, что в его посуде всего лишь вода. У меня для вас плохие новости, буркнул он, задумчиво рассматривая фонарь, привешанный над столом. Тысяча горбатых акул Кайра бросила вилку на тарелку. Ты мог бы хотя бы доброго утра пожелать. Я послал вчера записки своим знакомым. Кто мог бы пойти с вами? Малыш сделал большой глоток из кружки. Никто не согласился, тем более с тобой, Мик. Весь Пумпур уже знает, что удача тебе изменила. Поэтому вряд ли ты сможешь подобрать себе команду. Ты им данёшь, что захват оследа на равнинах лишь делал времени. Мика блокатился на стол, пристально наблюдая за собеседником. Я подумал, просчитал и пришёл к выводу, что успею отсюда и самостоятельно смыться. Выдержав взгляд бывший обордажник победителя. Ребята, видимо, посчитали так же. Крысы корабельные, рыкнула Кайра. И ты тоже малыш не лучше. Байтрас даже не подумал обижаться или что-либо отвечать дочери форанда. Он просто взял кружку и поднялся из-за стола. Попутного ветров нам пожевал он, как и обещал проживание и питание для вас бесплатно. Не дожидаясь ответа, направился в кухню. Вечерняя звезда пришвартовался у первого пирса. По сходням чёрные от загара грузчики закатывали бочки, заносили мешки и тюки. День обещал быть солнечным и холодным. С севера дул морозный ветер. Миг слышал рассказы, что в Оследе всегда так: если ветер южный, то тепло, если северный, то похолодало, если же западный или восточный, то как повезёт. Естественно, что на пирс пиратов не пустили. Охрана из десяти солдат и офицера преградили дорогу свободным морякам. Проход запрещён, рявкнул молодой офицер, стараясь выглядеть грозно, но его гладко выбритой щеке красовалось небольшое родимое пятно. «Разворачивайтесь и шагайте отсюда!» «Мы здесь по приказу короля», — сказал Мик. «Нам должны отдать нашу команду». «А-а-а-а!» — скривился офицер, будто дождевого червя лизнул. «Пираты!» «За мной!» И, демонстративно развернувшись на каблуках, быстро зашагал к кораблю. Супруги прошли мимо солдат, косившихся на пиратов с такой неприязнью, будто на громадных богомолов. Впрочем, к подобному отношению большинство людей Миг с Кайрой давно привыкли. Дочь Фаранда вовсе по-иному никогда и не жила. А Миг уже слишком долго ходил на знаменитом победителе, чтобы помнить, как в детстве сам ненавидел плохих пиратов, которые грабят и убивают честных и добрых людей. Свободные моряки прошли за офицером к ближайшим сходням, на которых как раз никого не было. По пружинящейся доске поднялись на палубу судна, где совсем недавно находились в плену. «Ждет здесь!» Не оборачиваясь, бросил офицер. Миг с Кайро остановились у фальшборта. Оба покосились на то место, где опять же совсем недавно брат удачи выбирал людей из своей команды, которым придется утонуть. На полу бицарила привычная рабочая суета. Судно снаряжали для дальнего похода. Туда-сюда основали грузчики с мешками и ящиками. Все это спускали в трюм. На корме боцман кого-то отчитывал. Долетал его зычный голос, наполненный руганью. Миг повернулся и увидел, что с полубака к ним размашистыми шагами направляется Хагель. Молодой солдат, покусившийся на честь пиратки и получивший за это по заслугам. Его глаза сверкали злостью. На левом бедре болталась бордажная сабля. Но Хагель пытался достать пистолет, как назло застрявший в кобуре. В тот момент, когда у него наконец получилось вырвать оружие, позади возник усатый напарник Нурат. Он схватил молодого солдата за руку, не давая нацелить ствол на пирата. Кусатый что-то сказал своему молодому и вспыльчивому коллеге. Мику слышивали ж тебя повесят. "Эй, малюск пресноводный!" крикнула Кара. "Тебе что, яйца капитанской дочкой отбили?" Хагель рванулся вперёд. Нора оказался тёртым воякой. Он неносным движением вырвал пистолеты из рук молодого солдата. Хагеля это не остановило. Он дёрнул из ножен саблю. Эту короткую потасовку увидел один из офицеров, следивший за погрузкой Над палубой разнёсся оглушительный свист. Все грузчики, пираты, моряки, солдаты и другие офицеры посмотрели на него. "Три на рядов в неочереди", грозно и убедительно гаркнул каренастый офицер. "Вернуться на пост немедленно". Хагель замер, посмотрел на пиратов обжигающим взглядом, затем развернулся и направился обратно на палубак. Нурад хотел что-то сказать, открыл рот, но потом махнул рукой на свободных моряков. и отправился следом за сослуживцем. Ждать пришлось недолго. Скорее трое солдат во главе с офицером вывели на палубу выживших с победителя. Супруги быстро пересчитали людей. К ним шли едва переставляя ноги 10 понурых свободных моряков. Грязная одежда на них висела, лица осунулись и приобрели землистый оттенок. Кондовы с них сняли, но люди шли маленькими шажками, шаркали. Забирая своих выродков и провалив Громко крикнул офицер, явно играв на публику. У него это получилось. Многие из находившихся на палубе обратили на них внимание. Где остальные? Хмуро поинтересовался брат удачи. По его подсчётам на адмиральском ноне должно остаться не меньше 16 головов. Изначально было 30 моряков. Двоих сбросили за борт в первую же встречу со Светлым. Двое утонули во время потасовки. Ещё 10 мику пришлось выбрать для смерти. И того 14 должно остаться 16 свободных моряков. Сдохли. Офицер остановился и презрительно посмотрел на бывшего капитана-победителя. Забирая этих, пока я не решил, что они слишком долго уже живут. Трое солдат застыли позади своего командира. Освобождённые пираты сгрудились рядом в кучку, переводя затравленный взгляд со своего капитана на офицера. Не тебе решать, сколько и кому жить, ты сын каракатицы. Бросила Кайра. «Что?» Округлились глаза офицера. «Взять их!» Ткнул он в пиратку. Солдаты без промедления двинулись к цели. Миг сделал шаг и оказался перед супругой. Взгляды серых мундиров сошлись на неожиданной преграде. Они даже остановились. Но лишь на мгновение. Приказ есть приказ, и никто его не отменял. «Ты понимаешь, что крупно пожалеешь об этом своем решении?» Посмотрел Миг на возомнившего о себе офицера. Счет шел на мгновение. «Я обязательно доложу Эдриху, кто виновен в задержке экспедиции». Последнее он выдумал на ходу, но эти слова возымели успех. «Стоять!» – приказал молодой офицер. Солдаты тотчас остановились. Еще один их шаг, и началась бы драка. «Пошли вон с корабля!» – процедил офицер сквозь зубы. «С радостью, сын каракатицы!» – хмыкнула Кайра. «Свободные моряки! За мной!» Приказала она. Пиратка первая отправилась вниз по сходням. Остатки от команды победителя поплелись за ней. Миг не двинулся с места, пока все пираты не покинули борт вечерней звезды. Глянув в последний раз на молодого офицера, он понял, что обзавелся еще одним врагом. Впрочем, брату удачи было не привыкать к новым врагам.